Глава двадцать Чужой в своей стране. Еду и место найти нужно, где перекантоваться первое время. Интересно, две тысячи это сколько? В смысле обмена на еду? Надолго хватит? Крупный гастроном идти не стоит. Лучше в мелкий магазинчик, там цены поменьше и любопытных охранников нет. Не хотелось, чтобы меня раньше времени срисовали. Прибиться надо для начала к местным бомжам, узнать у них что и как. Они и подскажут, как дальше действовать. Водки надо купить, да подешевле. Без пузыря в стаю не примут, даже разговаривать не будут. Вступительный, так сказать, взнос. В мое время менты вроде облавами особо не страдали. А тут на тебе, только устроились, начали сближаться и вдруг шухер. Все в рассыпную, кто куда, я тоже. Но при полном отсутствии знания местности меня захамутали тут же. Остальные тоже недалеко убежали. Взяли практически всех моих новых знакомцев и загрузили в скотовозку с надписью «Полиция». Все никак не привыкну к новомодному для меня термину. Хотя, как ни назови, но мент остается ментом. Сущность-то не переименовать. Послушав обмен мнениями между бомжами об оперативной обстановке в районе, выяснил, что кто-то где-то что-то в очередной раз спер и спер нечто важное. Раз похватали полный невод и будут теперь через мелкое сито всех пропускать. До меня, слава богу, очередь не дошла. Виновника торжества выявили раньше. Оставшихся горемых тут же отпустили, нападав каждому напоследок резиновой дубинкой по хребту для профилактики. Остатки моих денежных средств изъяли при помещении в обезьянник. Новоявленные знакомцы рассеялись по окрестностям и забились по норам, хрен их теперь сыщешь без бомжа-искателя». Куда теперь бедному возвращенцу податься? Тогда-то мне первый раз и захотелось обратно в ули. Как бы это странно ни прозвучало. Пришлось топать на вокзал целых пять километров. Одежка на мне вроде приличная с виду и пока сильно не воняет. Должны пустить. Хрен там. Билет нужен. Без него никак. Развели, с*** демократию. Приличного бомжа на вокзал не пускают. Рассвет уже скоро. Устал как черт. Хочется простых человеческих радостей. «Жрать и спать. Ну и выпить бы не помешало. Может, окно где-нибудь грохнуть. Заберут на пару суток, хоть это там, да и накормят немного. Нет, я ж решил, в бомжи не вернусь. Не по пути мне с этими презренными лицами с низкой социальной ответственностью. Тем более, что верил я, что вернули меня назад не просто так. У меня важная миссия – людей спасать. По крайней мере, я надеюсь, что это именно так. Хорошо, хоть лето на улице и ночи не холодные». Юг все-таки какой-никакой. Забурился в кусты возле речки, она, кажется, Дон называется, и с удовольствием придавил на массу. Никто меня не потревожу, брать у меня нечего, все, что было интересного, в ментовке уже забрали. Дело шло к вечеру. Бомжи, которых облавой расшугали, наверное, уже успокоились и вышли на промысел. Надо идти заново знакомиться, только теперь с пустыми руками. Но можно оправдаться вчерашним ментовским беспределом. Наверняка должны проникнуться. Палатка продуктовая по пути встретилась. Эх, пожрать бы. Девушка, вам помощник не нужен? В смысле? Ну, загрузить, выгрузить, принести. А то есть сильная охота. И переночевать негде. А, нет, не надо. Сами справляемся. Может, слышали, где требуется? Дальше по улице пройдите и направо, два квартала. Там магазин на углу в жилом доме. Там спросите. Спасибо, девушка. Вы моя спасительница. «Была девушкой лет тридцать назад. Идти тяжело на пустой желудок. Одна радость. Весить стал меньше. Потому ногам легче. Это я сам себя успокаиваю. С усилием прохожу мимо мусорных контейнеров. Там уже и посетители набежали. Санитары помойки. Копаются сосредоточенно с деловым видом. Как мне это все знакомо. Чувствуется еще немного, не выдержу и присоединюсь. Товарищ продавец, грузчики не нужны». Я не пьющий и очень ответственный. Мне немного подкормиться, и я горы смогу свернуть. Это тебе к хозяину нужно, но его сейчас нет, подождать придется. А сколько ждать? Боюсь, не дождусь, помру в рассвете сил. А кто ж его знает? Он же хозяин, может, через десять минут приедет, а может, только поздно вечером выручку забрать. Красная аудио у него, подъедет, увидите. Так что жди, если хочешь. Хозяин явился через два часа. Подкатил красный автомобиль четырьмя кольцами на решетке. «Наверное, это и есть та самая Ауди». Вышел мужик примерно моих лет. Лицо вроде ничего, не злобное. Подошел к нему с насущным вопросом. «Предыдущего я уволил за пьянку. У вас с этим как?» «В режиме по праздникам. Живешь далеко?» «Да не очень. До берега реки отсюда всего три квартала, значит недалеко. Ладно, возьму, но только с испытательным сроком». «И платить, извини, много не смогу, так что сам решай». «Меня устраивает». «Ты же не спросил, сколько». «Вижу, вы человек приличный, так что, надеюсь, сильно не обидите». «А не понравится? Меня ж никто особо и не держит, так ведь?» «Ладно, пошли оформляться. Паспорт давайте». «Это... нет паспорта». «Сгорел вместе с остальными документами». «Как сгорел?» «А вместе с домом и сгорел». «Снаряд попал. Мы в огороде были, повезло, а дом сгорел». Вещи и документы внутри были. Не понял, мужик, ты откуда? Из-под Донецка. Воевал? Нет, я раньше в Чечне навоевался достаточно. И в Чечне был. 503-й гвардейский полк, разведка. А я в артиллерийской бригаде. Командиром батареи под Хасавюртом был. Ладно, пошли в офис, поговорим. «Понимаешь, не могу я тебя официально устроить без документов. Тебе в полицию надо обратиться по поводу их восстановления». «Так не надо официально. Мне бы только первое время продержаться. У меня ведь денег ни копейки». «Дам я тебе денег. Немного, правда. Сам, как видишь, не жирую». «Ты, Виталий Васильевич, извини за прямоту, но подачки мне не нужны. Ты только не обижайся. Заработаю, возьму. А просто так мне не надо». Ладно, пока что возьму просто так, но не затягивай с документами. Ночевать есть где?» на вокзале могу перекантоваться. Подсобки лежанка есть, туалет там сзади в углу. Душа, извини, не предусмотрена. В баню можешь сходить, аванс выпишу. Ну вот, вроде все начало потихоньку складываться. Работа не напряжная, разгрузить, погрузить, подать, принести. Продавщица баба незлобная, особо не гоняет и начальство не включает. «В общем, жить можно. Одна проблема – общественный статус. Если менты решат копнуть поглубже, тут моя легенда и рассыплется. А что делать? Все равно придется топать. Раньше или позже. Остается только надеяться на лучшее. В полиции, а затем в миграционной службе я долго пытался объяснить, чего хочу. Постоянно приходилось быть в напряжении и следить за выдаваемым мною потоком информации, чтобы не запутаться». Если бы халтурщик скребер меня в свое время отправил хотя бы немного поближе к дате ухода, проблем было бы гораздо меньше. А тут 15 лет без малого. Первый день закончился ничем. Посылали, в смысле направляли меня во всякие разные места. И госучреждения писать заявления, и добывать различные нужные справки. Обещали помочь и сделать запросы куда следует и так далее. Устал как черт. Лучше бы пару фур разгрузил в одиночку. Не так было бы напряжно. «А на следующее утро за мной пришли участковый пара ППСников с автоматами, прячущий глаза сильно смущенный работодатель и еще два каких-то фрукта, судя по ихним манерам. Они здесь самые главные. Посадили в патрульную, наручники хоть не надели и то хорошо. Допрос в отделе полиции, довольно формальный, потом в обезьянник. Фрукты пропали и больше не появлялись. Не понравились они мне» спецслужба от них несет за версту, с ними и кристально честный будет себя чувствовать неуютно. А что про меня-то говорить? Сидел недолго, совместные сидельцы не лезли ко мне, но смердела от некоторых, не дай бог. Я к полициям особого сочувствия не питаю, но им точно не позавидуешь с таким-то контингентом контактировать. И это говорит бывший бомж, который тоже розами не благоухал в свое время, но это в прошлом. Теперь же я рвусь к свету, к нормальной жизни». Чистой одежде и запаху одеколона Через два часа дали команду на выход. Заодно из вонючих бомжей погнали пинками прочь. Мне в их толпу не дали затесаться. Отсекли и здрасти. Вот они, вчерашние голубчики. А я-то надеялся, что прости-прощай. Не вышло. Закрытая повозка и наручники. Что-то мне второй раз захотелось назад в улей. Или на худой конец обратно в обезьянник. Ну, давай рассказывай. Все с самого начала. С момента зарождения жизни на земле? Нет, так далеко углубляться мы не будем. Можно с того момента, как ты начал себя человеком осознавать. Хотя лучше с детского садика. Проманную кашку и пеленки мне неинтересно. Может, для пущей краткости скажете, что вам именно во мне интересно. Я с этого и начну. А то мне на работу нужно. Прогул могут записать. «Хозяин магазина уже десять раз перекрестился, что от тебя избавился». Ему еще и штраф обещали простить за то, что тебя без документов на работу взял. Так что он и рад радешеник. Как ты его уговорить-то сумел? Он вроде товарищ законопослушный, насколько нам известно. Воевали вместе. Да ты что? И где это? Чечня. Кстати, насчет Чечни. Человек с твоими данными действительно там воевал. Это мы проверили. Только ему тогда 25 было. Это в 2004-м, а сейчас, соответственно, где-то 40. «Ну не похож ты на сорокалетнего, больше на тридцатилетнего и то с натяжкой. Я бы даже сказал, что ты совсем не изменился внешне с тех пор. Ну не на грамулечку. Вот фотография из документов тех лет. Не слишком четкая, но изображение неплохо сохранилось. Смотри сюда, а потом в зеркало. Ну как?» Здоровый образ жизни, свежий воздух и регулярные физические нагрузки творят просто чудеса. «Это у бомжата здоровый образ жизни!» «Слушай, я человек очень терпеливый, но твои приколы начинают меня слегка раздражать. Давай-ка я схожу покурю, а сюда зайдет пара ребят с удивительным талантом внушать непонятливым пациентам политику партии. Да слегка объясняют тебе, как следует вести себя на допросе. Не стоит? Ладно. Тебе еще повезло, что Никова нову нашему в лапы попал. Он, в отличие от меня, как раз тот самый плохой полицейский. Сначала бьет и только потом спрашивает». «Вы же изучили мой жизненный путь до настоящего момента. И, естественно, в курсе, что я три года в яме просидел в Чечне, в промежутках между тяжелым рабским трудом на благо одного тамошнего придурка. Так что ваши парни мне ничего нового показать не смогут. Нервы и здоровье потрепать, с этим, конечно, справиться. А толку-то? Я ж с вами сотрудничаю по мере сил своих малых. А что до манеры изясняться, так это врожденное». По наследству досталось от папаши, тот еще балагур был, царство ему небесное. Я вас, гражданин следователь, чем-то обидеть совершенно намерений никаких не имею. Как раз наоборот, с радостью предаю себя в руки и готов помочь в расследовании. Кстати, а чего расследуем-то? «Хорошо. С временным промежутком от босоногой юности до ухода из-под опеки государства на вольные хлеба мне все более-менее понятно». А вот в последующий период твоей жизнедеятельности, как в тумане, расскажи-ка, что с тобой в то время происходило? Лучше с подробностями и аргументированно так, чтобы я тут же поверил. Точную дислокацию всех мусорных баков, теплопунктов и фамилии собутыльников я вряд ли вспомню. Вы уж не обессудьте, гражданин начальник. Я большую часть времени бухой был. То есть ты хочешь сказать, что как в 2010-м подался в бомжи? Так и кувыркался там, пока тебя недавно не приняли. Среднестатистическая продолжительность жизни бомжа на улице 5-7 лет, максимум 10. И это в Москве, где она попроще. Там и жратву бесплатную можно перехватить на благотворительные раздачи, и ночлежки разные имеются, так что при удачном сечении обстоятельств можно протянуть и подольше. Только Донецк это далеко не Москва, там вашему брату сильно не разгуляться. А ты у нас вроде как бомжа с десятилетним стажем. Только состоянию здоровья твоего этот срок как-то не очень соответствует. Что на это скажешь? Скрэберская. скреберская. Не мог получше прицелиться, что ли, когда меня из тикса изгонял. Экзорцист хренов. Как теперь выкручиваться прикажете? Реального трудового бомжатского стажа у меня от силы полтора года наберется. А тут десятка вылезла. Да и следа, как назло, въедливый попался. Хорошо, конечно, что только допрашивает, а не лупит почем зря. Но как теперь отмазываться, ума не приложу. Амнезию что ли включить? Вроде прокатывало такое в разных киношках в подобных случаях. Ну, я ж гражданин начальник, наркотой не балуюсь. Зараза всякая меня миновала. К бутылочке и то прикладываюсь в меру без злоупотреблений. Опять же, юг, морозов сильных не бывает. Фрукты, овощи употребляю. Соответственно, витамины постоянные в достаточном количестве в организм проникают. Что ж подыхать там не раньше отведенного срока? Предположим, непонятно мне только вот что. Не зафиксировано в архивных документах никаких данных по твоим приводам и задержаниям. Ни один участковый твою рожу не опознал. Они всех своих пассажиров наперечет знают. Я так понял, что в Ростов ты недавно перебрался? Да год уже как. В Донецке совсем хреново стало. Стреляют часто. Здесь спокойней. «Границу, я так понимаю, нелегально перешел? А у меня паспорта заграничного не имеется, чтобы через пропускной пункт переть в наглую. У меня и обычного-то нет, посеял где-то по пьяни. А граница ваша одно название, там дырок пруд пруди. На танке можно проехать, никто и не заметит». «А вот это ты врешь, приятель. Году в четырнадцатом, даже в пятнадцатом, может, так и было. Только сейчас девятнадцатый на дворе». Там теперь хрен проскочишь. Места знать надо. Ну и выучку определенную. Я ж в разведке батальона служил. Забыли? Допустим. Место перехода на карте показать сможешь? Не, это вряд ли. Я ж наугад шел. Тихим сапом пробирался в ночное время. Где переходил? Теперь уже не помню. Да и вообще память меня последнее время часто подводить стала. Многие события стали оттуда выпадать. Путаюсь от того в воспоминаниях. Ты в поезде с верхней полки не падал? Чего? Ты мне доцента не включай. Здесь помню, там не помню. У меня такое не прокатит. Пока все с тобой не выясню, будешь в камере сидеть и вспоминать. Я тебя, кстати, могу здесь держать, насколько захочу. Искать тебя никто не будет. Даже если вдруг неожиданно сдохнешь, то просто исчезнешь и все. Так что ты о моих словах подумай хорошенько. Допросы продолжались уже несколько дней. Следак упорно старался выяснить, чем это я таким нехорошим занимался последние 10 лет. И тут, сука, правду же не расскажешь, даже если очень захочешь. Не поверит же гражданин начальник вули и все, что с ним связано. А хуже всего, если поверит и доведет до сведения определенных структур, про которые институтский начальник предупреждал. Нет, правду нельзя говорить ни при каких обстоятельствах, это верный конец». Пусть я даже перегибаю, и никакого всемирного заговора не существует, и никому здесь, кроме меня, с неизвестно. В дурке сидеть до конца жизни я никакого желания не испытываю. Устал я от тебя. Может, тебя все же Иванову отдать? Если завтра не расскажешь все, как есть, где был, чего делал, точно завтра передам тебя Иванову. Да и хрен с тобой, надоел». Ночь в камере с перспективой завтрашнего перемещения в руки садиста Иванова прошла неспокойно. Заснуть до утра я так и не смог. Все думал и прикидывал, какие еще аргументы привести доброму следователю, чтобы не отдавал он меня злому дяденьке на растерзание. «Ну что, это у тебя последняя возможность сознаться. Будешь говорить?» «Так все вроде рассказал». «Ладно, тогда свободен». «В смысле? В смысле? Собирай манатки и катись на все четыре стороны. Свободен». «Не понял? Что? Можно просто идти и все?» «А ты хочешь еще у нас погостить? Здесь тебе не гостиница, своим постояльцам мест не хватает, так что давай, вали и не задерживайся». «Слышь, у нас машина скоро в город поедет. Если подождешь, водитель может подбросить. Я распоряжусь». «Подожду, конечно». «А насчет меня не расскажете? Как-то неожиданно все получилось, если не секрет». «Данные на тебя пришли. По нашему ведомству ты не проходишь, так что интерес у нас к тебе пропал». Держать больше не имеет смысла. В общем, никаких деяний, направленных на подрыв безопасности государства, за тобой не числятся. А чем ты эти 10 лет занимался? Мне личное руководство по барабану, так что свободен. И вот еще что, держи. Справка о том, что у нас к тебе претензий не имеется. Менты на улице прикопаются, покажешь. А это лично от меня. Отнесешь эту бумагу в райотдел к начальнику. Там помогут тебе паспорт побыстрее восстановить». Следователь сказал тебя в город подвести, а куда конкретно доставить не сообщил. Улица Комсомольская, там гастроном на углу. Знаю, как раз по пути. Красная Ауди стояла на своем месте. Значит, и хозяин здесь. Встретил меня с неподдельным удивлением на лице. Поверь, земляк, я тебя не сдавал. Знаю, да все нормально. Вот справку мне дали, претензий нет. Это хорошо, что нет претензий. Сейчас здесь плотно взялись за террористов и диверсантов всяких. В ДНР вон командиров ополчения недавно подорвали. И сюда пролезть пытаются. Так что неудивительно, что всех подозрительных задерживают. Вот еще дали бумагу. В отдел к начальнику насчет паспорта. Что дальше делать собираешься? Назад на работу возьмешь? Да без проблем. Завтра можешь и приступать. Аванс нужен? Не помешает. Бомж вечером прикупил в магазине немного продуктов. Затем зашел в констовары. Взял там пачку бумаги для письма, пару ручек, а в соседнем магазине самую дешевую настольную лампу. У себя в коморке после работы достал первый лист из пачки, положил перед собой. «Человек и Улей. Роман предупреждения». Глава первая. «Улей» — это место, куда попасть просто, а выбраться невозможно. Вернее, почти невозможно. Конец книги. Текст читал Алексей Семенов.